глава восемнадцать маррис шесть дней до убийства а если бы не брошенный в окно камень он представил что должно было произойти и почувствовал как по спине побежала струйка пота лига конечно хорошая девушка добрая умная на нее всегда можно положиться да что там ему просто повезло с такой помощницей но он никогда не думал о ней как о возможной любовнице подруги, потенциальной невесте. После развода с Илзе у него была только одна случайная связь. Разрыв с женой не выходил у него из головы. У него внезапно появилась масса свободного времени, которой нечем было занять, если бы не старый друг. Антон сидел с ним за бокалом пива или виски у барах, водил на бесчисленные тусовки где знакомил с множеством людей, которых, похоже, и сам едва знал. Алкоголь разговоры создавали ощущение новой свободной жизни. На очередной тусовке по случаю чьего-то дня рождения он вызвался проводить одну из участниц. Он пытался вспомнить ее имя, но безуспешно. Может быть, она его вообще не называла. В памяти осталось не так уж много. Кроме того, что им было безумно хорошо и весело. Он был в ударе, и девушка смеялась от каждого его слова. или от количества выпитого по дороге они еще зашли в подвернувшийся бар перед самым его закрытием и уговорили бармена дать им бутылку текилы с собой но в ее квартире до спиртного так и не дошло едва они оказались внутри как стали срывать друг с друга одежду которой по теплой летней погоде было совсем немного утром он проснулся от вибрации на электронном браслете и с ужасом вспомнил что на девять часов у него назначена важная встреча в Генеральной прокуратуре. Пока он одевался, девушка, разметавшись по широкой постели, даже не пошевелилась. Он выудил из бумажника слегка помятую визитную карточку, написал на ее оборотной стороне номер своего мобильника и оставил карточку на столе. Тогда он думал, что она позвонит, когда проснется, или вечером, когда вернется с работы, или на следующий день, когда окончательно придет в себя после безумной ночи. Или в субботу. Она жила в Пурвцеэмсе, в серийном доме. Это он помнил четко, но в каком именно? И на какой улице? Две недели спустя он решился спросить о девушке Антона, который так и не смог сообразить, о ком идет речь. Дважды Марис приезжал в Пурвцеэмс и бродил по окрестностям в надежде, что вспомнит нужный дом или вдруг встретит ту девушку, не очень даже представляя, с какой целью. В случае с Лигой не надо было искать никого. В учебнике психологии подробно описано, почему одинокие женщины влюбляются в своего начальника. Но момент страсти не обязательно может быть вызван влюбленностью. Лига была в стрессовой ситуации, он помог из нее выбраться. А все остальное – это гипертрофированная благодарность, о которой потом могут возникнуть горькие сожаления, если уже не возникли. Не случайно Лига избегает смотреть ему в глаза. Встряхнувшись, он приступил к работе. Больших надежд на обыск он не возлагал. Как показывал опыт, мало кто хранит компрометирующие материалы на рабочем месте. Настоящий след оставляют не отпечатки пальцев, шифрованные тексты или дневники с подробным перечислением совершенных за день преступлений. Слова существуют для того, чтобы скрывать истину. Не врут только цифры. тем, кто умеет их понимать. Оно какое-то представление личности своего хозяина рабочее место дает всегда. Кабинет финансового директора выглядел безупречно. Морис опустился в удобное кожаное кресло и осмотрелся. Ни одной бумажки на обширном белоснежном столе, увенчанном большим белым монитором с надкусанным яблоком и такой же белоснежной клавиатурой. Рядом с ним светилась белая цифровая фоторамка, по которой медленно перемещались семейные слайды. Полный разовощекий мужчина, очевидно, сам директор, счастливо улыбался, стоя за рулем парусного катамарана на фоне средиземноморского пейзажа. Он же на катамаране в окружении семейства, упитанный под стать ему супруги и двух, похожих на родителей, близнецов-подростков. Еще одно фото семейства на лужейке во время барбекю. На этот раз на фоне загородного дома с высокими в два этажа окнами. Фото на фоне новенького «Мерседеса». Своё имущественное положение финансовый директор определённо не скрывал. Или не мог удержаться, чтобы не продемонстрировать его всему миру. Что его супруга и дети, возможно, проделывали ещё в гораздо более яркой форме. Сколько уже таких тайных миллионеров попало в зону интереса налоговиков, благодаря неудержимой болтливости их ближайших родственников. Впрочем, это в равной степени могло доказывать, что живет он хоть и по заманчивым, но вполне законно и заслуженно заработанным средствам. В ящиках стола ничего примечательного не оказалось, если не считать небольшого тайничка, в нижнем ящике под толстым листом в бумаги прятались несколько плиток чёрного шоколада. Потянувшись, Марис неохотой выбрался из чересчур удобного кресла, и перешел к полке, плотно заставленной толстыми канцелярскими папками, с четко впечатанными обозначениями содержимого за несколько последних лет. Контракты, акты принятых работ, платежные ведомости. Интересы компании были многосторонние В прежние времена, имея наводку, облаченная в маске группа спецотдела вывезла бы все это в мгновение ока, чтобы потом неспешно просматривать в тиши кабинетов Экономической полиции допрашивать причастное к делу по каждому сомнительному эпизоду. Работы для следователя хватило бы минимум на месяц. Ему Петерис отвел два часа, из которых семь минут уже были безрезультатно израсходованы. Работу облегчило реестр документов на внутренней стороне каждой папки. Морис достал цифровой фотоаппарат и начал с верхнего ряда справа налево. Названия многих фирм были знакомы и не вызывали сомнений. О других он слышал впервые, но и в этом не было ничего удивительного. Объем документов последнего года, несмотря на то, что до его завершения оставалось еще несколько месяцев, уже заметно превышал предыдущий период. Через час ключевая коммерческая информация была скопирована, и он перебрался в кабинет сына Пэтриса, но задержался в нем ненадолго, Стоящих просмотра бумаг в нем практически не было. Видимо, на такие мелочи, как деловые бумаги, наследник огромного состояния предпочитал свое время не растрачивать. На полке стояло несколько папок с презентациями проектов компании, а на столе красовалась модель красного двухвинтового самолета и модель красного «Феррари-458». Самым примечательным в кабинете был бар, с бутылками дорогого виски и коньяка, а витрина с наградными спортивными кубками и набор клюшек для гольфа. Пэтрис и Лига застали его уже в кабинете следующего члена правления, в папках которого содержались только чертежи и техническая документация. «Ну вот, кажется, я показал вам все, что мог, и боюсь, что из наскучил вашей даме. А может быть, по бокалу шампанского в Монтеросе?» Петерис выразительно показал на часы, и Марис, понимающий, кивнул. «Похоже, вы не меняете своих привычек. С возрастом привычки становятся вроде костылей, помогают не спотыкаться». Они спустились на лифте в холл нижнего этажа, вышли на улицу, и добродушное выражение на лице Петериса сменилось озабоченной гримасой. «Завтра весь верхний этаж будет обсуждать ваш визит». Спрашивать меня напрямую, конечно, никто не решится, кроме сына. Ладно, для него придумаю какую-нибудь отмазку. И как оно? Стоило того? Исходные материалы есть. Нам потребуется минимум три дня, чтобы о чем-то говорить. Может быть, больше. Понимаю, но предложение шампанского по-прежнему в силе. Морис переглянулся с Лигой. К сожалению, сегодня мы вынуждены отказаться. У нас на сегодня еще одно неотложное дело.